Глава восьмая На мгновение мне показалось, что мои ноги снова уходят в камень. Настолько тяжелым вдруг стало тело. Тысячи фунтов, но они не смогли заставить меня хотя бы согнуться. Я без труда удерживал колоссальный вес, на который вдруг стало хватать сил. А потом будто увидел себя со стороны, крохотного и хрупкого. Запредельная звериная мощь не могла, в принципе, не должна была помещаться в чедушную фигурку, но почему-то уместилась. Уставшие от ковыляния по снегу и безуспешных попыток поднять огромный кусок скалы мышцы словно ошпарило кипятком. Чужая сила хлынула в меня, наполнила до краев и вот-вот должна была хлынуть наружу. Я почувствовал, что если сейчас не потрачу хотя бы часть, тело или вспыхнет от перегрева, или просто взорвется. Грёбаный медведь!» — простонал я. И сам не узнал свой голос. Теперь он напоминал звериное рычание. Краем глаза я увидел, как Мирукан свалился с камней и задергал ногами в воздухе. Не знаю, изменился ли я после прикосновения к гигантской лапе внешне, но внутри уж точно». Все органы будто раздули в пару десятков раз, а потом снова скомкали, вдавливая в крохотное тело. Но мощь никуда не делась и срочно требовала выхода. Я снова согнулся, цепляясь пальцами за острый край камня и рванул. Без примерок, без страха угробить позвоночник, просто потянул изо всех сил. И на этот раз скала уступила. Плечи затрещали. Даже сейчас прочности телу катастрофически не хватало, Но серая громадина с глухим скрежетом поднялась И медленно поползла вверх, будто где-то прямо под ней Вдруг появился и заработал рассчитанный на гигантские грузовики домкрат Но никакого домкрата не было И взятые взаймы силы закончились так же внезапно, как и появились Скала вернула прежнюю тяжесть, вырвалась из пальцев и рухнула обратно Но медведь уже успел вытащить придавленные лапы Я плюхнулся задницей в утоптанный снег и наблюдал, как седая громадина в несколько тонн весом неторопливо разворачивается с осторожностью, пробуя раненые конечности. Похоже, собственное состояние его удовлетворило, и зверь снова уставился на меня. Свободный и наверняка очень голодный. — Положи копье, болван! — прошипел я сквозь зубы, не отводя взгляда от огромных желтых глаз прямо надо мной. «Даже не думай!» Мирукан уже успел перебороть свой страх, и теперь, похоже, готовился сразиться с медведем, если тот вдруг нападет. «Стой там!» — снова зашептал я. «Он меня не тронет!» «А если я все-таки ошибаюсь, мне все равно конец!» «Эта тварь откусит половину тела быстрее, чем Мирукан успеет еще раз назвать меня глиняной головой!» «Но медведь, похоже, не собирался нами завтракать!» Уж не знаю, осознанно ли он поделился своей силищей или случайно, но сожрать меня после того, как я помог ему выбраться, было бы черной неблагодарностью. «Я помог тебе?» Я посмотрел прямо в желтое глазище, стараясь не коситься на клыки с мою ладонь длиной. «Ты мне должен, Винни-Пух?» Вместо ответа медведь подался вперед и с тихим урчанием толкнул меня мордой, без особого усилия, но этого хватило, чтобы я повалился спиной в снег. Горячее дыхание обожгло лицо, а через мгновение по нему будто провели мокрой наждачкой. Медведь меня лизнул, и, судя по всему, не для того, чтобы получше распробовать перед тем, как сожрать. Его слюни еще не успели замерзнуть на коже, а я уже видел перед собой здоровенную мохнатую задницу вместо пасти. Зверюга неторопливо поднялась на задние лапы, став почти с трехэтажный дом в высоту, вытянула лапы, и принялась карабкаться наверх из расселины. Движения медведя казались медленными и неуклюжими, но уже через несколько мгновений он перевалился за кромку скалы. Огромная голова в последний раз показалась из-за камней, посмотрела на меня, просопела что-то дружелюбное и почти понятное и исчезла. Если бы не громкое пыхтение, доносившееся сверху, и не следы гигантских когтей на камнях, Я бы, пожалуй, подумал, что все это мне привиделось. «Ты в порядке, Рик?» Мирукан грохнулся на колени рядом со мной. «Я думал, он сожрет тебя». «Значит, ты тоже его видел?» Пробормотал я, кое-как усаживаясь. «Видел?» Мирукан схватил меня за плечи. «И видел, как ты сделал то, что не под силу даже самым могучим из владык?» Поднял кусок скалы... Я протянул руку и коснулся шершавого камня, на котором уже подмерзала кровь из моих пальцев. Да уж, тяжелый. Это же целая гора, друг мой. Ни один из великих мастеров не смог бы сдвинуть ее и на волос. «Разве?» — удивился я. «Я думал, владыка алуру без труда размолол бы эту скалу в порошок или расколол каким-нибудь ледяным топором. Может и так?» — Мирукан пожал плечами. «Могущество Джаду велико!» «Но даже у самого сильного тела есть предел. Человек не смог бы поднять такой груз, но ты взял силу у Ракшаса, хозяина гор!» «Вроде того», — кивнул я. «Когда я коснулся его шкуры, ко мне будто перешла часть его могущества. Интересно, все к шатре так умеют? Или это какая-то особенная разновидность техники мертвой руки?» Медведь отдал мне часть жизненной силы, но отдал добровольно и накачал меня так, что я на несколько мгновений стал сильнейшим из смертных, и даже из высокородных кшатриев, если Мирукан не врет. Никогда о таком не слышал. Он поежился и натянул на плечи сбившееся одеяло. но лучше бы нам поспешить. Еще одна ночь среди скал не сможет навредить тебе, но меня, пожалуй, убьет». Я и сам уже заметил, что Мирукану стало хуже. Бегство от медведя окончательно подорвало его силы, и теперь, когда опасность миновала, он с трудом держался на ногах. Больше всего мне бы хотелось как следует расспросить его о горных ракшасах, но лучше сделать это после того, как мы доберемся до перевала и спустимся на пару сотен футов. Туда, где хотя бы будет не так холодно. «Я могу понести тебя, друг мой». Я обернулся к расселине. «Снег здесь не такой уж и глубокий». замолк не сын пляшивого шакала». Мирукан подобрал копье. «Если бы богам было угодно, чтобы я ездил на спинах других людей, я бы родился солнцеликим императором, а не безымянным без пряжки на поясе. Идем!» Упрямство вдохнуло в него новые силы, но их хватило ненадолго. Я снова взвалил на себя всю поклажу, а через полмили отобрал у Мирукана и копье, но все равно мне приходилось то и дело замедлять шаг, чтобы не потерять его. «Ты не замерз?» поинтересовался я, оборачиваясь. «Нет, я даже рад, что вокруг эта холодная белая гадость». Мирукан сгрёб с камня пригоршню снега и приложил к колбу. «Голова горит. У тебя жар». Я вздохнул и поправил перевязь с мечом. «Мы можем остановиться, и ты немного поешь». «Хватит болтать, владыка Рик». Мирукан толкнул меня плечом, обогнал и, пошатываясь, зашагал дальше по расселине. «Кажется, я уже вижу выход из этой обители ракшасов». Расселенная не думала заканчиваться, но теперь хотя бы уверенно шла вниз именно в ту сторону, куда нам было надо. Мы сделали крюк в несколько миль, зато теперь, похоже, все-таки обогнули гору и понемногу спускались уже за гряду. Во владение клана каменного кулака. Снег все еще лежал на скалах вокруг, но его стало куда меньше. Я задрал голову, выискивая среди низко висящих туч солнца, но так и не увидел. Полдень наверняка давно миновал. Закат еще не скоро, друг мой. Мирукан облизал пересохшие губы. Если боги будут милостивы, мы спустимся к лесам до того, как стемнеет. Деревья так уже понемногу начинали попадаться на пути. Пока еще маленькие и уродливые, только прижимаясь к земле, они могли достаточно крепко вцепиться корнями в скалы, чтобы их не оторвало и не унесло ветром. И все-таки деревья. А еще через полмили появилось что-то вроде травы, или скорее мха. Странная зелень стелилась по камням и с каждым шагом всё больше теснила снег. «Хвала огнезащитнику!» мирукан нагнулся и сорвал крохотный стебелёк. «Мы уже в его владениях!» «Здесь не так холодно!» отозвался я, поудобнее перехватывая мешок с поклажей. «И владыка Алуру не сунется сюда!» мирукан довольно оскалился. «Если вообще догадается искать нас здесь, а не пойдёт дальше на юг!» «Почему ты?» «Только безумец отважится идти прямо через горы», ответил Мирукан. «И теперь мы оба знаем, о чем предостерегают легенды. Владыка Алуру скорее повернет обратно в свои владения, чем полезет сюда. Будь я им, решил бы, что горы убьют тебя, вернее, Тальвара или силы Джаду». «Хотел бы я поверить в это», вздохнул я. Но шансов немного. Великий мастер клана Ледяного Копья наверняка уже догадался, кто я такой, «И не успокоится, пока не увидит меня мертвым. Он может решиться отправить по нашим следам своих владык даже сюда, но Мирукан прав. Это не его владение, и люди в синих одеждах не посмеют разгуливать по этим скалам и лесам за ними, так же, как по Моту-Саэре». сомневайся», — усмехнулся Мирукан, такое место не пойдет даже сам». «Тьма и пекло». Я метнулся на помощь, но не успел». Мой товарищ потерял равновесие, сделал еще несколько неуклюжих шагов и рухнул на камни едва успев подставить руки. «Что случилось, глиняная твоя голова?» Я уселся рядом с ним. «Боги лишили тебя зрения?» «Нога!» — простонал Мирукан. «Ракшис схватил меня, и я...» «Ты просто устал!» Я скосился на распухшую и стремительно синеющую конечность. И теперь не ступишь и шага. «Видимо...» «Огнезащитнику угодно, чтобы мы остановились на ночлег здесь, прямо в той хижине!» «Что ты несёшь?» Я потрогал лоб Мирукана. «Я не вижу здесь никакой...» «Блеск собственного величия слепил тебя, владыка Рик?» «Вот же она! Индра, тебя порази!» Я почти полминуты вглядывался в тень под скалой, куда Мирукан указывал рукой, и только потом заметил домишко там, где горная тропа заканчивалась и уступала место траве, Настолько крохотный, что при желании я наверняка смог бы дотянуться до самой верхней части его крыши. Он жался к скалам и чуть ли не сливался с ними. Такой же грубоватый, неровный и целиком заросший мхом. Если бы не Мирукан, я, скорее всего, прошел мимо хижины в паре десятков футов и не заметил бы. А кто вообще мог поселиться в такой глуши?